Глава вторая. Это был старый заброшенный дом, чем-то похожий на тот, где не так давно псковские опера обнаружили тела двух убитых ребят. Зверев вошел в здание и осмотрел первый подъезд, заглянув в каждую квартиру. Не найдя того, кого искал, Павел Васильевич двинулся дальше. Облезлые стены, выбитые окна, мусор под ногами. Если наш Черемшай в самом деле Луковицкий, и если он действительно скрывается где-то здесь, то его наверняка выворачивает от окружающей его грязи и пыли. Своего старого знакомого Зверев нашел на втором этаже, второго подъезда, в длинном проходном коридоре. Тот сидел, прислонившись к стене, и зажимал пальцами правой руки рану на боку, из которой сочилась кровь. Рядом с раненым бандитом, в пыли, лежал девятимиллиметровый Вальтер. — Ну, здравствуй, хирург, — сказал Зверев, держа раненого на прицеле. — Надеюсь, ты не станешь хвататься за ствол. — И тебе не хворать, командир, — раненый поморщился. — Давненько не виделись. Пришел довести до конца то, что не смог сделать тогда, в сорок пятом, прикончить меня. — И не надейся, — Сегодня у меня на тебя другие планы. — Хочешь меня арестовать, старлей? — Я теперь не старлей. Я майор милиции. Да по мне хоть генерал. Зверь вхмыкнул и прислонился спиной к холодной стене. — Сам идти сможешь? — Куда и зачем? Черемша вынул из кармана носовой платок и стал стирать им с рук и лица налипшую грязь. Зверев шагнул вперед и отбросил ногой валявшийся на полу Вальтер. — Я вижу, тебе нужно умыться. Когда я искал тебя на первом этаже, я видел умывальник. — И там есть вода. — Холодная. Я проверял. Луковицкий тут же встал. — Показывай. Он шел, качаясь, и то и дело хватался за стену. Зверев убрал пистолет и шел позади. Они отыскали нужную квартиру, и Луковицкий полностью разделся. Он подобрал с пола валявшуюся на полу кастрюльку и принялся с ее помощью лить на себя воду. Кожа бандита покрылась мурашками, но он не дрожал и продолжал отмывать налипшую грязь и засохшую кровь. Зверев стоял и с замиранием сердца смотрел на три зарубцевавшихся шрама, оставленных пулями его ППШ. Левый бок правая лопатка и правое плечо. Этот человек и впрямь обладает некоторой сверхъестественной силой, раз сумел выжить после таких ранений. Луковицкий закончил мыться и принялся стирать одежду. Все его действия заняли не меньше получаса, но раненый ни разу не застонал. Луковицкий закончил со стиркой, разорвал свою мокрую рубашку и перевязал сам себя». После этого он стал натягивать на себя брюки, сунул ноги в ботинки, а затем надел мокрый пиджак. Все это время Зверев стоял, прислонившись к дверному косяку, и ждал. Когда бандит пригладил руками волосы и повернулся, Звереву показалось, что в обычно холодных глазах хирурга промелькнула добрая задорная искорка. «Ну вот и все». Зверев указал на выход. «Тогда пошли». Луковицкий ухмыльнулся, — А ведь ты меня не понял, старлей. Никуда я с тобой не пойду. — Хочешь истечь кровью? — А почему бы и нет? Думаешь, я готов сесть в тюрьму? — Луковицкий закашлялся. — Жить в вонючем загаженном бараке возле параши, спать на кишащем клопами матрасе и есть из немытой миски? Зверев напрягся и интуитивно коснулся рукой пиджака, где во внутреннем кармане лежал пистолет — — Не чуди. Делай, что тебе говорят. — Ну уж нет. Твое предложение мне не по душе, майор. Сначала лазарет, потом камера, и, наконец, вышак. Если будешь сотрудничать со следствием, могут и не расстрелять. Хочешь, чтобы я рассказал о том, как я убил этих пацанов и гробовщика? Я хочу знать все с самого начала. Что с тобой случилось тогда, когда ты убил ту женщину, и я в тебя выстрелил?» Луковицкий подошел к стене и опустился на пол. «Тогда я пролежал в подвале до глубокой ночи. А потом меня нашла какая-то немка. Она вызвала санитаров, наших санитаров, и через полчаса меня уже оперировали. «Получается, что немка спасла тебе жизнь», — отметил Зверев. Она — санитар и хирург, который вынимал из меня свинец. Какая разница, кто? Главное, что я остался жив. Я полгода провалялся в госпиталях, а потом вернулся в Москву. Скрывать не стану. Я жаждал отыскать тебя и поквитаться за то, что ты со мной сделал. Что ж не поквитался? Я понятия и не имел, где тебя искать. А потом закрутилось. Луковицкий закашлялся. Его начинало трясти. Зверев задал очередной вопрос. — А потом ты спутался с перстнем, и хирург превратился в черемшу. — Откуда такая кличка? Из — Из-за фамилии? Луковицкий скривил губы. — Из-за фамилии у меня появилась кличка еще в детстве. Лук, лучок. Именно так меня дразнили в школе. А еще надо мной смеялись из-за того, что я не выносил грязи, Подумать только. Эти грязнули, которые могли часами рыться в песочнице, потом воровали яблоки из ближайшего сада и не мыли их, а вытерев о штаны, ели мерзко хрустя ими, как кролики. А меня при этом дразнили лучком. Меня бесило это прозвище. Но я ничего не мог поделать. Тогда не мог. Когда после войны я приехал в Москву, я встретил там одного своего приятеля, с которым мы Вместе учились в школе. Его звали Гена Мельников. Он был одним из тех кроликов, которые дразнили меня в детстве. Но Гена был не только кроликом. Ещё он был вором по кличке Мел. Этот самый Гена Мельников и привёл меня к перстню. Мы пообщались. Я сказал, что мне некуда идти. И он взял меня к себе. Персню я многим обязан. Но это к делу не относится. Я стал членом банды, мы совершали налёты, грабили прохожих, и однажды, когда мы сидели за столом в одной московской квартире, Мел надрался и вспомнил, как меня шпыняли в детстве. Он хрипло смеялся, его язык заплетался, а потом он назвал меня «Лучком». В этот момент он грыз яблоко, так же, как тогда в детстве держа это поганое яблоко своими немытыми, грязными руками. Под его ногтями тоже была грязь, и говорил он грязно. Я взял со стола нож и готов был сунуть свою руку в рот мелу и отрезать его поганый язык. Но все это приметил перстень. Он увидел, как сжались мои кулаки, как стиснулись мои зубы. Увидел он и нож в моих руках. Перстень не дал мне совершить задуманное и прикончить Генку Мельникова, как мне тогда этого хотелось. Перстень просто спросил. — Юра, тебя правда в детстве называли луком? Я продолжил скрипеть зубами. — Да. — Не самое обидное прозвище. Но оно мне не нравится, — сказал Перстень. Подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки с мылом. После этого он вытер руки полотенцем, вернулся на свое место и сказал, «Ты больше не лук. Ты теперь черемша. Тебе это прозвище подходит гораздо больше». Я спросил, почему. И персень ответил, «В древнем Риме черемшу использовали, чтобы чистить кровь. Ты же у нас любишь все чистить и намывать». Луковицкий пощупал свою рану, И нажал на нее, как будто хотел сам себе причинить боль. — Как получилось, что ваш курьер очутился в поезде без охраны? — спросил Зверев. — Когда Перстень сообщил Бурому, что финансист повезет деньги, и определил дату, Бурый прислал своих сопровождающих, этих двух остолопов, по вине которых все и случилось. — Хочешь сказать, что охранять финансиста должны были Куций и Мотя? Это что же получается? Эти двое знали о янтаре, который должен был привезти богачёв. Куцый и Мотя сами планировали обобрать ювелира, но так как Бурый внезапно отправил их в Москву, Куцый натравил на него хрусты и его дружков. И что же случилось потом? В поезде этот идёт Куцый, пошёл в тамбур покурить и увидел там одного из пассажиров, какого-то пьяного толстяка. Тот стоял, мотаясь, и Куцый помог толстяку дойти до его полки и снял с него часы. Спустя два часа в купе, которое занимали куцы Мотя и финансист, нагрянул этот самый ограбленный толстяк. Проспавшись, он протрезвел и, отыскав Куцова, набросился на него с кулаками. Мужик он оказался крепкий, и Моте пришлось вступиться за дружка. Началась заварушка, и проводница вызвала наряд обоих охранников финансиста повязали и сняли с поезда в Карамышево. Так как в самотохе кусы успел сбросить украденные часы, через некоторое время их смоти отпустили, но поезд уже ушел. Так финансист остался без охраны, но ну, потом уже в пскове на него напали эти мальчишки. они настигли нашего курьера в тихом переулке и прижали его к стене. Хруст приставил к горлу финансиста нож и потребовал бумажник и все ценное, что у него есть. Зотов без колебания отдал недоноскам бумажник, часы и дорогие запонки. Но когда Хруст попытался вырвать у курьера саквоя, то оказал сопротивление. Тут-то ударил Зотова кастетом. Очутившись на земле и с окровавленным лицом, финансист сказал, что они делают большую ошибку. Если парни не отдадут саквояж, то искать их будет не милиция, а все воры и бандиты Пскова, и не только Пскова. Но эти ребята не послушали финансиста, и, прихватив саквояж, скрылись. Луковицкий Черемша сделал паузу и ухватился за бок. Из-под наспех наложенной повязки потекла кровь. — Поехали в больницу, — предложил Зверев. Черемша дернулся. Лучше дослушай, пока я не передумал. Когда эти мальчишки заглянули в саквояж, они поняли, что наш курьер не шутил. Толстые пачки банкнот будоражили чужую мякишу кровь, но руки их тряслись. Один лишь Хруст не ощущал страха. Когда его подельники предложили вернуть деньги владельцу, Хруст поднял их на смех. Однако эти двое заявили, что не хотят даже прикасаться к воровским деньгам. Тогда Хруст предложил не пороть горячку и пока что спрятать саквояж в старом заброшенном доме на Гороховой. На следующий день Валька Чижов решил признаться в содеянном своей подружке, но не успел, так как Хруст ему помешал, — уточнил Зверев. — Так? Девчонка наверняка убедила бы этого пацана пойти в милицию, и Хруст это понял — Поэтому он пошел к тайнику и, забрав саквояж с деньгами, отправился к своему дяде-гробовщику с целью побыть некоторое время у него. Когда финансист наконец-то отыскал Бурова и все ему рассказал, тот понял, что крупно влип. Тут-то объявились куцы и мотя и заявили, что знают, кто мог украсть саквояж. И они принялись разыскивать Хруста. «Да, но тот исчез». И эти двое балбесов вышли на чижа мякиши Финансист же вернулся в Москву и рассказал о случившемся перстню. И тот отправил меня решить вопрос. Перед тем, как я выехал в ваш городишко, перстень потребовал, чтобы турнир состоялся любой ценой. Когда чиж и мякиш поняли, что хруст пропал, они решили забрать из тайника деньги и отнести их в милицию. Тут-то их и накрыли куцы и мотя. Мальчишек привязали к стульям, а когда Куцый нашел у чужа костет, он пустил его в ход. — Ребята не кололись, поэтому в дело вступил ты. — Куда подевался Хруст? Эти ротозеи не знали, но сообщили мне про Синицына. После этого они умерли. Зверев подивился тому спокойствию, с которым Луковицкий сделал это признание. — Потом вы направились к гробовщику — Разговорили его с помощью спирта, и ты зарезал и его. Все так и было. Когда Хруст прихватился саквояж с деньгами и в мастерскую к Синицыну, тот был пьян, но разрешил парню остаться. Наутро гробовщик протрезвел и сказал племяннику, что не собирается держать в доме нахлебника. Хруст дал гробовщику пару банкнот, и тот отправился за пол -литры. Поправивший здоровье гробовщик явился в мастерскую подобревшим и разрешил племяннику остаться. В мастерской стояли два сделанных на заказ гроба, на которых у Синицына были покупатели. А в подсобке под кучей хлама оказался еще один гроб, от которого в свое время отказался заказчик. Этот гроб уже месяц пылился в подсобке. Когда дядя в очередной раз уснул, хруст распорол обшивку лежавшего в подсобке гроба, и, рассовав пачки с банкнотами по всей длине, зашил ее. Сагвояж он выбросил, так как он слишком привлекал внимание. После этого парень умотал в город. Когда хруст вернулся, все три гроба исчезли. Парень набросился на дядю с расспросами. Оказалось, что одной из покойниц, который предназначался один из трех гробов, в ночь накануне погребения умер муж. Родственники очень страстно хотели похоронить мужа и жену рядом. И в один и тот же день. Поэтому им срочно понадобился еще один гроб. И Синицын, не зная о том, что в обшивке хранившегося в подсобке гроба спрятано целое состояние, продал его родственникам практически одновременно скончавшиеся парочки. Луковицкий ухмыльнулся. Узнав, что его денежки под землей, хруст насел на дядю, И тот отдал племяннику свою эдакую амбарную книгу, где хранились сведения о заказчиках. Из книги он узнал, что внезапно умерший мужчина был инвалидом войны, и у него недоставало правой руки. Что же случилось потом? Я со своими помощниками явился к гробовщику, и Хруст увидел нас. Этот щенок понял, кто мы и зачем пришли. Избежал. Он довольно долго прятался в развалинах монастыря и где-то раздобыл ствол. Когда мы нашли его, Хруст застрелил Мотю и снова сбежал через какой-то потайной лаз. После этого он где-то раздобыл сведения о последних захоронениях и стал по ночам откапывать покойников. В последнее время он жил в этом доме, но и всё-таки сумел его отыскать и поспешил ко мне». Это случилось сразу после того, как вы провели свой турнир, и ты убил Глобуса. Я знаю, что на тебе еще один покойник. Луковицкий снова хмыкнул. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Но Хруст каким-то образом почувствовал, что вы появитесь, и ухитрился подстрелить обоих. Этот парень — настоящий черт. Мы проследили за ним... Мальчишка отправился на Орлицовское кладбище, чтобы откопать ещё одну могилу. Мы наблюдали за ним, пока он рыл землю. Мы не хотели спешить, чтобы не пришлось рыть могилу самим. Но паренёк как-то почуял или услышал нас. Когда он исчез под землёй, мы подошли к могиле, а он погасил фонарь и открыл стрельбу. Луковицкий ухмыльнулся. «Этот парень — отличный стрелок» если ночью с такого расстояния сумел достать нас обоих. Очередной гроб тоже оказался пустым. Денег в том гробу не было, но он нас обхитрил. Мы оба получили по пуле, а он выскочил из ямы и пустился бежать. Была ночь, стрелять в темноту не имело смысла, к тому же я был ранен. Когда топот ног убегающего стих, куцый обшарил могилу, но ничего не нашел. А Хруст не мог унести деньги с собой? — Это исключено. Если бы он их нес, я бы это видел. Что случилось потом? Куцый приволок меня сюда и обещал сообщить о случившемся Бурому, но этот ублюдок меня обманул. Вместо людей Бурова сюда явился ты. — Бурый и вся его шайка арестованы. Мы шли по вашим следам — И если бы ты не помчался ловить хруста, мы бы сейчас здесь не стояли. Акуций. Его рана открылась, и по дороге он потерял сознание. Его нашла женщина и вызвала скорую. Поняв, что это огнестрел, врачи позвонили нам. Зверев выждал паузу и вновь посмотрел на окровавленные повязки раненого. Кровь продолжала сочиться. Понимая, что больше тянуть нельзя, Павел Васильевич приказал. — Выходи! — — Если не можешь, я помогу. Договорить он не успел. Луковицкий шагнул к ближайшему окну, разбил стекло локтем и, схватив один из осколков, вогнал себе в шею в область артерии. Кровь хлынула ручьем. Бандит осел и сполз по стене. Зверев впал в ступор и не мог даже пошевелиться. Несколько судорожных движений и плечи самоубийцы опустились. Зверев только сейчас понял, что предвидел подобный исход, но ничего не сделал для того, чтобы его предотвратить. Постояв мгновение, Зверев отвернулся, потом подошел к умывальнику и омыл лицо холодной ржавой водой. «Что ж, может оно и к лучшему», — прошептал Павел Васильевич на всякий случай он пощупал у покончившего с собой бандита пульс и убедившись что сердце не бьется достал из нагрудного кармана чистый платок павел васильевич вернулся к умывальнику намочил платок и аккуратно вынув из рук мертвеца осколок стекла тщательно стер с пальцев луковицкого кровь